Все те, кто до сих пор спорил в разных углах группами по два, по три человека, собрались вокруг стола послушать Галли, но он протестующий поднял руки. «Нет, господа, это не предложение, а просто мне пришла в голову одна мысль. Я считаю, что во всех этих ликованиях по поводу нового папы кроется серьезная опасность. Он взял новый политический курс». «Даровал амнистию, и многие выводят отсюда, что нам всем, всем без исключения, всей Италии, следует броситься в объятия святого отца и предоставить ему вести нас в землю обетованную. Лично я восхищаюсь папой не меньше других. Амнистия – блестящий ход». «Его святейшество, конечно, сочтет себя польщенным», – презрительно начал Гросини. «Перестаньте, Гросини. дайте ему высказаться», – прервал его в свою очередь Рикардо. «Удивительная вещь! Вы с Галли никак не можете удержаться от пререканий, как кошка с собакой! Продолжайте, Галли!» «Я вот что хотел сказать!» — снова начал неаполитанец. «Святой отец действует, несомненно, с наилучшими намерениями. Другой вопрос — насколько широко удастся ему провести реформы. Теперь все идет гладко. Реакционеры по всей Италии месяц-другой будут сидеть спокойно, пока не спадет волна ликования, поднятая амнистией». Но маловероятно, чтобы они без борьбы выпустили власть из своих рук. Мое личное мнение таково, что в середине зимы и езуиты, григорианцы, санфидисты и вся остальная клика начнут строить новые козни и интриги и отправят на тот свет всех, кого нельзя подкупить. Это очень похоже на правду. Так вот... Будем ли мы смиренно посылать одну петицию за другой и дожидаться, пока Ламбрускини и его своры не убедят великого герцога отдать нас во власть и иезуитов, да еще призвать австрийских гусар наблюдать за порядком на улицах, или мы предупредим их и воспользуемся временным замешательством, чтобы первыми нанести удар? Скажите нам прежде всего, о каком ударе вы говорите. Я предложил бы начать организованную пропаганду и агитацию против иезуитов. Но ведь фактически это будет объявлением войны. Да, мы будем разоблачать их интриги, раскрывать их тайны и обратимся к народу с призывом подняться на борьбу с иезуитами. Но ведь здесь некого изобличать. Некого. Подождите месяца три, и вы увидите, сколько здесь будет этих иезуитов. Тогда от них не отделаешься. Да. Но ведь вы знаете, для того, чтобы восстановить городское население против иезуитов, придется говорить открыто. А если так, каким образом вы минуете цензуру? Я ее не миную. Я просто перестану с ней считаться. Значит, вы будете выпускать памфлеты анонимно? Все это очень хорошо, но мы уже имели дело с подпольными типографиями и знаем, как... Нет. Я предлагаю печатать памфлеты открыто, за нашей подписью и с указанием наших адресов. «Пусть преследуют, если у них хватит смелости». «Совершенно безумный проект!» — воскликнул Грасини. «Это значит из молодечества класть голову в львиную пасть». «Ну, вам бояться нечего!» — отрезал Галли. «Мы не просим вас сидеть в тюрьме за наши грехи!» «Воздержитесь от резкости, Галли!» — сказал Рикардо. «Тут речь идет не о боязни. Мы так же, как и вы, готовы сесть в тюрьму, если это поможет нашему делу»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 «Но неужели вы рассчитываете, что какой-нибудь невежественный ремесленник или рабочий докопается до истинного смысла ваших писаний? Это ни с чем не сообразно!» «Мартини, что вы скажете?» — спросил профессор, обращаясь к сидевшему возле него широкоплечьему человеку с большой темной бородой. «Я подожду высказывать свое мнение. У меня еще мало фактов. Надо проделать ряд опытов, тогда будет видно». «А вы, Саккони?»